Убить банку. Как думаешь, нам понадобится ружьё, спросил Грир у Камерона. Ответа ему не было. Грир подумал, что Камерон его вероятно не расслышал, и повторил вопрос. Убить банку, ответил Камерон. Женщины Хоклайн улыбнулись. Грир не понял шутки. Кроме того, он не заметил, что у Камерона в руке по-прежнему стакан виски. Гриро странным образом не терпелось непосредственно столкнуться с чудищем Хоуклайнов. Камерон держал в руке стакан виски, как держал бы пистолет. Ненароком, но профессионально, рассчитывая применить свою сверхумелость, никому особо не угрожая. Даже чудище, выглядывая из-под лабораторной двери, не обратило внимания на стакан виски в руке у Камерона. Чудище Гоклайнов к этому времени уже выработало план, как справиться с угрозой для собственной жизни. Чудище улыбнулось своей хитрости. План ему нравился, поскольку он был коварен. Неожиданно чудище дёрнуло задницей и соскользнуло ступенькой ниже. А ничего не подозревавшую тень скинуло на две. "Блядь", подумала тень и попыталась вновь обрести несуществующее достоинство. не спуская теперь глаз с чудища хоклайнов, дабы точно повторять всё, что оно сделает дальше, ибо такова работа всех теней.